Часть 3 глава 6 Тело болело так, что Макар не удержался и принял таблетку баралгина. Особенно крутило руки и спину. Ноги не так. Что и понятно, на них было меньше нагрузки. Отвык Богатырев от тяжелого труда. Размяк. В былые времена по пять дней кряду вкалывал. И ничего. Кряхтя, он встал с унитаза, на котором посиживал с телефоном. И отправился на кухню. Кошки, поджидавшие под дверью, за ним. Полины дома не было. Значит, ушла на работу в первую смену. И он не услышал, как она собиралась. Пол не спал. Зато под утро отключился так, что бок отлежал и слюней напускал на подушку. Бессонница его вызвана неусталостью. Хотя и она мешает порой. Вроде сил нет, а погрузиться в полноценный релакс не получается. Макару же уснуть мешали мысли. Они терзали его, искушали, заставляли нервничать и злиться. Вчера произошло неожиданное. Богатырев, работая сверхурочно, увидел человека, о котором очень много думал в последнее время. Он будто материализовал его и очень этого испугался. Никогда более Макару не хотелось встречаться с зомби. Или лучше называть его кощеем И почему Богатыреву так не везет? Он несколько месяцев искал того, кто готов был заплатить за имеющиеся у него сведения. Но так и не смог. Вместо этого судьба снова столкнула парня с самим зомби. Для чего? чтобы Макар узнал еще больше информации о нем. Но какой прок от того, что нельзя продать? Вчера вечером Макар мыл застекленный бассейн элитной бани и копал зоны с джакузи. Работал на совесть, чтобы его позвали. Платят хорошо, и никто не мешает. Ни напарники, ни бригадир. Когда Богатырев драйл окна в пол, в бассейне никого не было. А как на купол переместился, в помещении появился мужчина. В махровом халате с капюшоном, натянутом на лицо, в шлепках и с очками для плавания в руке. Прежде чем раздеться, он запер дверь, ведущую в раздевалку. Не хотел, чтоб ему мешали или увидели раздетым. Если так, надо затаиться, чтобы купальщик не узнал, что за ним кто-то наблюдает сверху. Пусть и простой моющий кокон. Мужчина подошел к шезлонгу и скинул на него халат. Худое тело с кривыми плечами покрывали шрамы. Было заметно, что он пытался их шлифовать, и в некоторых местах кожа стала гладкой. Но от этого соседствующая с ней бугристая, темная, смотрелась еще страшнее. Лысая голова тоже была в рубцах и кисти рук. Только ноги от колен выглядели более или менее нормально. На них даже оставались волосы и синие звезды на колке. Макар не спутал бы это тело ни с каким другим. Зомби был неповторим в своем уродстве. Даже загримированный для съемок в ужастике актер не сравнится с ним в жути. Макару-подростку это тело частенько снилось в кошмарах. Беснующийся чернокожий проповедник тогда уже забылся. Только оно без лица. А сейчас Богатырев видел и его. Точнее, то, что осталось. Скулы, подбородок, надбровные дуги. Губ нет. Лишь прорезь рта, кончика носа тоже. Глаза еле открываются. Нацепив на них очки, Кощей нырнул в бассейн. Несмотря на внешнюю немощность, он резво плавал. Гонял от одного бортика до другого, меняя стили. Наблюдая за ним... Макар думал, как этот человек с таким лицом по улице ходит. На него же все таращатся, как на монстра. А дети наверняка рёв поднимают. Наплававшись, Кощей переместился в джакузи. Но там пробыл недолго, только чуть расслабился. И это хорошо, потому что Макару нужно было домывать купол. А обозначать своё присутствие не хотелось. Когда работа была закончена и Богатырёв спустился, Кощей уже уехал. Он не стал распивать чай или баловать себя водочкой. Никогда этого не делал. Только плавал в бассейне и всегда в одиночестве. Об этом Макар узнал от управляющего, который расплачивался с ним за труды. «Он что, арендует весь бассейн?» — спросил Макар. «Бери выше. Банный комплекс. Это же дорого. Может, себе позволить». «Кто этот человек?» «Господин Львовский, бизнесмен». «И какой бизнес?» «А тебе какое дело?» — нахмурился администратор. Понял, наконец, что ведёт себя непрофессионально, обсуждая клиента. «За деньги распишись и топай!» Макар так и сделал. Но с территории комплекса не ушёл. Завидев парковщика, направился к нему. «Брат, не поможешь?» — обратился к нему Макар. «Львовский уехал уже?» Мужик кивнул. «Эх, жаль, поговорить с ним хотел». «Ты с ним?» Парковщик расхохотался. «Никто из наших клиентов с нами холопами. В беседы не вступает. Тем более Львовский». «Он что, такой высокомерный?» «Просто нелюдимый. Всю баню снимает, чтоб поплавать в гордом одиночестве. Неужто у него такого богатого своего бассейна нет?» «В квартире живет, наверное», – пожал плечами мужик. «Кстати, я знаю, где офис фирмы Львовского располагается. Отправляли туда забытую им вещь. Я запомнил адрес. «Даш?» «За просто так нет», — хмыкнул тот. «Позолоти ручку, Яхонтовый, все тебе и расскажу». И протянул к Макару раскрытую ладонь. Тот, порывшись в кармане, положил на нее сотню. «Что ты мне суешь? В Москве такие деньги не деньги. Зелененькую давай». «Мужик, не наглей, а?» Просяще проговорил Макар. «Мне деньги, как и тебе, тяжело достаются. Я не могу ими разбрасываться» ленинговых компаниях, которые с комплексом сотрудничают и жирно платят. «Да я только второй день работаю, стажёр!» «Оговорил на красную!» Пришлось дать ему пятисотку. Взамен Макар получил адрес. Пока ехал домой, искал его на карте Москвы. Оказалось, офис располагается поблизости с пятаком, на котором поле бомжей кормило. Улица соседняя, корпус другой, под буквой «А». Но если верить спутнику... Строение имело форму квадрата. Неужели пятак в самом его центре? Вот совпадение. О Каще Макар думал и дома. И ломал голову над тем, как распорядиться подарком судьбы в виде очередной с ним встречи. «Где же ты, таинственный незнакомец, купивший кольцо с рубином? У меня для тебя такой сюрприз. Не бесплатный, но ты и не хотел халявы. В Москве все продается, даже то, что, казалось бы, ничего не стоит». Даже адрес офиса и тот за красненькую купюру. Макар снова начал терзаться. Уже и обезболился, и расходился, и позавтракал. А общее состояние все хуже. От нервов понятно. Они всему причиной. Одна мысль преследовала Макара. И он гнал ее. Как муху. Но надоедливая насекомая возвращалась. Садилась на темечко и щекотала-щекотала. Зомби наверняка помнит его. Макара Богатырёва. Не по имени и фамилии, конечно. Но мальчишка, что крутился возле бабки-целительницы, постоянно мелькал перед его глазами. И в церкви они сколько раз пересекались. А ещё зомби в их доме бывал вместе с пастором. Не мог он забыть мальчишку из станицы Славянская. У Макара мордашка приметная была. На неё все внимание обращали. А с возрастом не очень изменилось. Богатырёв по-прежнему был похож на Херувима. Так что узнать его не нетрудно. Пойду к Кащею и все ему расскажу. В который уже раз решился Макар. Предупрежу, что какой-то давний враг охотится за ним. Что, если это именно тот, кто поджарил его когда-то? Тот, от кого он скрывался столько лет? Тот, кто хотел бы его добить? Как только это решение принималось, сомнения и страхи просыпались и начинали нашептывать. «Не связывайся. кощей в прошлом бандит». Неясно, чего от него ждать. Да, он считал, что очистился огнём и стал другим. Но сколько времени прошло с тех пор, как он искал путь к Богу? И это он ещё гнал от себя мысли о двух обгоревших трупах в подвалах здания, где располагался офис Львовского. Уж это точно совпадение. Если бы Коще имел к убийствам отношение, не прятал бы тела, как говорится, под свою кровать. Точно бомжи натворили дел по пьяной лавочке. У Кокоша ли одного своего? второго пришлого, а трупы сожгли, чтоб крысы на свежую мертвичину не набежали и не завладели подвалом. Грызуной запах гари не любят, а вонь сжённой резины не переносят вовсе. Как и бензина. Облей им жмурико. Подпали, и крысы к нему даже не сунутся. Макар в своих размышлениях в такие дебри забирался, что полностью терял ориентацию. Он не был умным, даже смышлённым, но самому себе в этом признаться не мог поэтому строил абсурдные планы вместо того, чтобы жить себе спокойно. Он был неплохо устроен в Краснодаре, и сейчас в Москве всё наладилось. У него и девушка замечательная, и работа достойно оплачиваемая. Но Макар не хотел упускать возможности разбогатеть. Своим трудом много денег не заработаешь. До пенсии будешь то один кредит выплачивать, то другой. А большой куш вот он, нужно только решиться и протянуть к нему руку. Он сводил его с ума, этот воображаемый куш. С каждым днём, даже часом, Макар становился всё более одержимым. И оправдывал он это тем, что деньгами, что упадут на него, он поделится с полей. А ещё с сиротами и смертельно больными людьми. Или последние обойдутся. О них, если не родственники, то государство позаботится. Макар тогда ещё не знал, что уже через два часа он передумает усыновлять сирот. Дети ему не нужны, ни чужие, ни свои. В дверь постучали. Макар, который чистил в прихожей ботинки, тут же открыл. На дороге стоял дядя Лу. «Хозяйка где?» — спросил он, не удосужившись поздороваться. «На работе. А ты всё дома прохлаждаешься?» «У меня сегодня выходной», — буркнул Макар. «Вы чего хотели?» «Сахара занять. Компот варю, но кислый получается». «Одолжишь стакан. Сейчас посмотрю, есть ли». И направился в кухню. Старик за ним. Насыпав дядилу стакан сахарного песка, Богатырев выпроводил его. Потом оделся, обулся в начищенные ботинки и покинул квартиру. До нужного места ехал не очень долго, но с двумя пересадками. Утомительно кататься несколько раз в неделю. Однако поле это делает. На машине ее забирают только если сумки тяжелые, а так она на автобусе и метро. Искомое здание оказалось унылым, непрезентабельным. Понятно теперь, почему владелец пускал во внутренний двор бездомных и маргиналов. Там портить нечего. Хотя они умудрились, можно сказать, осквернили место и создали тем самым проблемы благодетелю. Макар вспомнил, что Львовский является владельцем всего здания. Оля ему об этом рассказывала. Да, он ее невнимательно слушал, если речь заходила о ее работе в фонде. Макар зашел в главный подъезд здания и тут же увидел стойку администратора. За ней сидела симпатичная девушка. К ней и обратился. «Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на каком этаже офис господина Львовского?» «На третьем». «Спасибо. Только вы не пройдете?» я указала на пост охраны с турникетами и рамкой металлоискателя. «Без пропуска нельзя». «А позвонить в приемную можно?» «Да, конечно, сейчас соединю». Девушка потыкала в кнопки селектора и передала трубку Макару. «Могу я поговорить с господином Львовским?» спросила она секретарши. «Нет», — коротко ответила она. «Но мне очень нужно, это по личному делу». «К сожалению, господина Львовского нет на месте». Дежурно отмазалась мадам. «Я могу подождать. Сегодня он в офисе не появится». И отключилась. Это было ожидаемо, но Богатырев, хоть и вышел на улицу, решил не сдаваться. Сразу вспомнились фильмы, в которых герои попадают в офисы под видом доставщиков, почтальонов, сантехников. И пока он перебирал варианты, на глаза ему попался мужик не самого респектабельного вида. Не бомж, но явно пьющий и редко моющийся дядька стоял, привалившись к фонарному столбу и смотрел на мятую бумажку. «Слышь, телефон есть?» Обратился он к Макару. Тот кивнул. «Дай извякнуть Обойдёшься. Да неси, не сынью краду». Этого Богатырёв и не опасался. Просто не хотел давать в вонючие лапы этого чудовища свой мобильный. «Мне кое-что надо прихвостню босса передать». Номер есть, а трубы нет. Посеял. «Босс это господин Львовский?» Подобрался Матвей. «Ну, тогда ж мобилу». Тот не стал медлить. Протянул аппарат Ханыги. Пусть лапает. Макар потом его спиртовой салфеткой протрёт Разговор был коротким. За ним последовала встреча. Тот, кого пьяница назвал прихвостним, выбежал на улицу и направился к нему. Лощеный мужчина в дорогой одежде и модных очках отвел визитера в сторонку. О чем-то с ним побеседовал, брезгливо принял из рук его картонный пакет с логотипом широко распространенного в мире фастфуда и собрался вернуться в здание, как его перехватил Макар. «Знаю, вы помощника господина Львовского», — затараторил он, — «а мне очень он нужен. Можете нам как-то устроить встречу?» Щеголь окинул Макара красноречивым взглядом. За считанные секунды он умудрился просканировать все его вещи, включая начищенные ботинки, оценить их как дешманский отстой и дать понять носящему их человеку главное. Со свиным рылом в калашный ряд лучше не соваться. «У меня есть важная информация для господина Львовского», проявил настойчивость Богатырев. «Его презрительным взглядом не проймешь. Привык к нему с детства». «Можете изложить ее на бумаге?» И оставить в ящике для корреспонденции. Она личная. «Ничем не могу помочь. Господина Львовского нет в стране. Он живет за границей. Странно. Я вчера его в банном комплексе из Тома видел». Обознались. И зашагал к крыльцу. «Передайте боссу привет от бабки Авдотии, станицы Славянская, Краснодарского края», крикнул ему вслед Макар. «Родственник, что ли?» Услышал он голос пьяницы. Тот не ушел, передав пакет, а вернулся к столбу и стал изучать приклеенные к нему объявления. «Кто я?» «Не я же! Бабка прислала тебя к богатому родственнику в Москву, а тот и знать не хочет!» «Типа того!» — не стал разубеждать его Макар. «А ты что такое передал этому хлыщу?» «А хрен знает, я курьер!» «Доставщик из бургерной?» — удивился он. «Оттуда только пакет. На такое никто внимания не обратит. Внутри может быть всё, что угодно. Что там нам знать не положено». «Странные дела тут творятся», — подумал Богатырёв. «Может, и хорошо, что у меня ничего не вышло». Успокоив себя этим, на первое время точно, он направился к метро, но свернул не туда и немного заплутал. В итоге вышел к другой станции, и тут зазвонил телефон. Номер незнакомый, Но Макар ответил. О том, что так и не протер аппарат, вспомнил только после этого. «С кем я говорю?» — услышал он. «А я. Мне передали привет от бабки Авдотьи». Как хорошо, что Ханыга звонил с его мобильного, и номер остался у помощника Львовского. «Меня зовут Макар. Я помогал ей по хозяйству». «Она жива?» «Умерла во время операции. Наркоза не пережила. И ведь денег на анестезиолога не пожалела». Кольцо с рубином в ломбард сдала, чтобы ему отдать. «Как, говоришь, зовут тебя?» «Макар, ты где сейчас?» Он назвал место. «Оставайся там. Тебя на машине заберут через четверть часа». Ровно через пятнадцать минут возле Макара притормозила шикарная тачка. То ли Бентли, то ли Роллс-Ройс, он не разбирался. Водитель через стекло показал жестом, куда следует садиться. Макар открыл заднюю правую дверцу, и забрался в просторный салон. В нём никого. «А где господин Львовский?» — спросил Макар. Ему, естественно, не ответили. У богачей даже обслуга пафосная. Будто машина, что они водят, дома, где убираются, офисы, в которых они на побегушках, принадлежат им. Поехали. Куда, неизвестно. Макар плохо знал Москву. Поля сколько раз предлагала показать её, но он отказывался. Богатырева не интересовали достопримечательности, а толпы народа с ума сводили. Автомобиль притормозил у какого-то помпезного магазина. На сей раз он выскочил, чуть ли не кланяясь, открыл дверцу перед пожилым господином в темных очках. Водолазка, костюм, обувь на нем были черные, а полупальто белое. Он сел напротив Макара, но ему ничего не сказал, а обратился к водителю. «Найди удобное место, а сам погуляй». Тот подобострастно кивнул и завел мотор. Вскоре они встали на платной парковке, после чего водила покинул машину. «Помню тебя, малец», — проговорил Львовский тихо. «Поврежденные связки не позволяли другого». «Не изменился ты». «А вы очень, голос тот же, запах». «Запах?» — переспросил Кощей. «Он почти неуловимый», — уверил его Макар. Испугался, что лишнего сболтнул. Но мы с бабкой Авдотьей чувствовали. Гаришь, что ли? Или чудилось нам? Сейчас вроде не пахнет. Это он соврал. «И вы так похорошели. Причем со вчерашнего вечера. Как вы это все?» И нарисовал воображаемый круг возле лица. Высокотехнологичная маска, изготовленная по спецзаказу. На людях приходится носить. «Очень натурально». Даже есть поры, морщинки, щетина. Как-то узнал меня. Перебил его Кощей. Я случайно увидел вас вчера в бассейне. Без всего. Во время обряда, что Авдотья проводила, подглядывал, значит. Так и думал. А что ты про кольцо мое говорил? Старушка меня попросила его сдать. Я сделал это. Через какое-то время увидел печатку уже в другом магазине и с новой гравировкой. Да ну, и какой? По-арабски что-то набили, будто кольцом шейх владел до этого. Может, и владел, оно старинное. И все равно продать не могли, потому что дорого. Да еще слава о нем дурная по городу ходила. Но покупатель нашелся. Из ваших давних знакомых. И рассказал о богатом москвиче, что приобрел печатку. «Информацию, говоришь, о кощее получить хотел?» Переспросил Львовский, когда Макар закончил и заплатить за неё бешеные деньги. И ты, ясное дело, готов был её продать. Если б заплатили, я же не знал ничего почти. Только о вашей жизни в станице. Ты запомнил телефон, фамилию этого человека. Я визитку сохранил. Он достал её из внутреннего кармана. Только выключен телефон этот. Я звонил. Но ты всё равно припёрся в Москву, чтобы его разыскать. Кощей глянул на визитку. И как будто удивился. Брови, по крайней мере, чуть приподнялись. «Нет, на заработке Как в этом огромном городе можно разыскать кого-то?» «Меня смог. С вами меня судьба сталкивает. Только не сегодня. Да, я намеренно пришел в ваш офис. Предупредить хотел. Кому то рассказал об этом? Никого не посвящая в свои дела. Ты мальцом был скрытным. Бабка тебя партизаном называла». Он убрал визитку в нагрудный карман. «Хочешь за свою информацию денежку? Ты же не просто так явился. Если вознаградить, и не откажусь. При себе давно не ношу налички, но распоряжусь, чтобы тебе передали конвертик. Могу и с работой помочь. Надоело, наверное, окна драять. Ты парень толковый, а главное надёжный. Мне такие помощники нужны». «Я с радостью и мечтать не мог. Это же здорово. Вот и хорошо». Заткнул фонтан его восторга в Кощей. «Лавочку, видишь? то при входе в сквер. Посиди подожди моего человека. Он приедет за тобой, а я по делам». Макар выбрался из машины и поскакал к лавке. Он был в приподнятом настроении и уже мысленно тратил деньги. И те, что получит сейчас, хоть и не знал сколько, и те, которые заработают в будущем. Тогда он и лишил полю хосписа о смертельно больных людей, ее помощи и его финансовой поддержке. Хорошо, что человека Львовского не пришлось долго ждать, а то Макар еще кого-нибудь из списка осчастливленных им вычеркнул бы. На сей раз за ним прислали старый опель. Вел его веселый мужик в дурацкой кепке с ушками. Он балагурил, подпевал исполнителям, которых крутили по радио, подмигивал пассажиру и все повторял. «Едем-едем не спеша и в кармане не гроша». И тут он не ошибался. Машина на самом деле двигалась медленно, а денег Макар так и не получил. «Колеса, зараза, вот-вот отвалятся!» Перестал скалиться водила. «Подтянуть надо, а то не доберемся. Поможешь?» Макар выбрался из машины вслед за ним. Подошел к багажнику. Мужик достал разводной ключ и домкрат. Присел у колеса на корточке. Макару тоже пришлось. Он стал рассматривать болты и никак не мог найти расшатанные. Вроде бы все крепко держались. Он хотел высказать своё наблюдение вслух, но не успел. Ему на голову обрушился удар. Разводной ключ рассёк кожу, раздробил черепную коробку, и из неё брызнула кровь вместе с серым веществом. Макар повалился назад, его глаза закатились, дыхание оборвалось. Водила, вывернув его карманы, ногой столкнул тело в кювет. После этого облил бензином и поджог. За это время на дороге, ведущей к заброшенному пункту приема металлолома, не появилось ни одной машины.